Глава седьмая. Слуга богов. Я, конечно, всегда верил в небесных покровителей, но сейчас думаю, что недостаточно. Сантори в трепете остановился и всерьез подумал, что не мешало бы упасть ниц. Из провала в крыше тёк солнечный свет. Причём, вопреки всем возможным законам, не холодные зимние лучики, а медовые струи, какие ласково припекают макушки только в июле. По высоким роблённым стенам взбирались цветущие вьюнки, у которых мелькали пузатые пчёлы. Птицы щебетали с таким усердием, точно вломившаяся троец явилась проконтролировать качество их пения. Бесчётное количество насекомых, расправив крылышки, грелись на позолоченных солнцем камнях. И только арки многочисленных входов, заглатывающие друг друга, уводили взгляд в темное, таинственное. И пустынное брюхо строение. Шварги тебя, начал Верт, уронив челюсть, но вовремя вспомнил, что он невозмутим и циничен, и проглотил ругательство. Ой, смотрите, солнышко. Тало прильнула к стене и доложила. Теплее. Сантори, не оборачиваясь, нащупал выступ у входа и опустился на него с видом человека, который мог бы рухнуть и прямо на землю. Снаружи солнце едва восходит, слабым голосом проговорил он. А здесь, дрожащей палицей указал на дыру в кровле. Здесь висит в том месте, где ему полагалось бы быть летом. И греет, добавила Тала, покачечи жмурясь и потягиваясь. Полушубок она скинула сразу же, так что свободные рукава рубахи соскользнули, обнажая хрупкие запястья. Верду стоило немалых усилий не стиснуть одну из них. И не дернуть девку в тень, а то и накрыть сверху плащом. Мало ли кто увидит. Наемник прикинул, как хорошо было бы оказаться в каком-нибудь привычном и спокойном месте, в дешевой ночлежке, где засовы на двери скорее приглашение, чем запор от ушлых соседей, жадных до чужих кошельков, в темном переулке, где из-за угла может сначала показаться острие ножа, а потом уже фигура в неприметной одежде. Посреди пьяной драки в храчевне, где невинным прилетают едва ли не больше, чем зачинщикам на поле брани в конце концов. Лишь бы подальше от этого забытого людьми и богами храма, запертого в куске лета, как комар в смоле. И верду совсем-совсем не хотелось думать, что глупой Троице тоже не выбраться из вязкой липкой массы. Да иди ты, отмахнулся он от каурки, ткнувшейся мордой в ухо. В отличие от людей, лошади восприняли внезапную смену времён года более чем благосклонно. Кляча уже вовсю живала, наслаждаясь свежей зеленью и фыркая на встревоженных жужжащих мух. Каурка же ни с того ни с сего прониклась ответственностью боевого скакуна и наравила поддержать хозяина. С анторией лепитал молитвы, перескакивая с благодарственной на обеденной и обратно. Симогущие покровители, благословите неразумных детей своих, что оказались на этом столе. Сани не в первый раз гаргнула охотник. Служитель растерянно вскочил и сразу плюхнулся обратно. Я сказал: "Надо проверить развалины. Наверняка какая-нибудь ещё дрень". "А ты куда?" "Стой, дурная!" Перехватить Талу удалось далеко не сразу. Девчонка сучила руками и ногами и порывалась первой отправиться на разведку. Интересно же. Ну чего ты? Ерт, поставь меня. Если бы кто-то хотел нас скушать, он бы он бы подождал, пока сумасшедшая девка останется одна, и косточек бы от неё не оставил. А вот и оставил бы. Во мне костей много, всё сразу не съесть. Сиди смиренно, сказал. Ты на лошадок погляди. Было бы тут что страшное, они бы мигом почуили. Правда? Кауршка. Окликнутая лошадь повернулась на звук. Из угла её рта свисала грость вюнка. Подрагивающе в такт скрежету зубов. Даш. Сто раз лучше не придумать. Саня, что б тебя? Прекрати биться об окамни. О, святые камни, подметил служитель. И пригляди за этой ненормальной. Избивающееся тело колдуньи перекочевало из крепких рук наёмника в менее крепкие руки служителя и сразу жеждаемо освободилось. Я с тобой пойду, сказал бы я, куда ты пойдёшь? Куда? Тут же заинтересовалась Тала. Я схожу. Охотник малодушно попытался присоединиться к битию головой о стену. В поисках пути отступления он осторожно высунулся за дверь. Холодный, мокрый, плесневелый туман сгущался в кольцо, ни прорехи, ни щелочки, чтобы мог проскочить человек или хотя бы тощее мелкое колдунье. Да и куда? Там, где туман таял и впитывался в землю болотистыми зеленоватыми каплями, начинался частакол из ёлок. С ближайших ветвей стекали мутные капли, дальние сжгнулись под тяжестью снега. А белые комья то и дело срывались и падали вниз, задетые костлявым ржаватым хвостом. Никуда не деться, никак не сбежать. Лишь сидеть в храме, по нелепой случайности отпугивающем неприятеля и вторить молитве Сани. Ну как там? Тала попыталась выглянуть из-за плеча охотника, но тот оттеснил ее назад. ждём, кратко прокомментировал он ситуацию, хотя куда ближе к стене было бы, гадимся от страха или орём, призывая помощь. Наёмник собирался в одиночку исследовать развалины в поисках того, что хочет их убить или может спасти. Шансы найти что первое, что второе, не слишком-то велики. Но чуйка не позволяла расслабиться и ждать, пока боги соизволят откликнуться. И хоть Верт очень не любил компанию оставить спутников без присмотра тоже не мог, поэтому побарабанил пальцами по рукояти клинка и скомандовал: "Пошли! Да не беги ты вперед, дурная! Ни один из раскрывающих перед ними пасть залов не пустовал. В них шуршали мыши, сновали петюги. Один раз Верд хотел прижаться погомна голова зайца, чтобы потом, если осада затянется, сварить похлебку. Но та ло повисла у него на плече. категорично требуя зайку не трогать. Охотник стиснул зубы, но ругаться не стал. В конце концов, если вся живность из окрестностей деревни, как и они втроём, спряталась внутри храма, она уже не убежит. Не съедят ушастого сегодня, съедят через неделю. И там уже сама колдуня не бось, забыв про былую доброжелательность, вопьётся в зверя зубами. Одним богам известно, сколько путникам здесь спрятаться. Вот они ухмыляются с остатков осыпавшихся фресок, подглядывают сквозь слои пыли с барельефов, смеются, а чего бы и не смеяться, правда, что шутка лучше не придумать. Их трое, всемогущих покровителей рода людского: бог с ножом, бог с ключом и богиня с котлом. Их навечно заключили в этом храме в рисунках на стенах, в лепнине и узоре камней, и они отомстили. Заманили в ловушку троих проходимцев, точно в кривом зеркале отражающих тридара, что принесли благодетели на землю. Верт с мечом, не защитник, как завещал старший брат из благословенной Троицы, не праведный и честный, готовый грудью встать за семью, а наёмник, лжец и убийца. Сани, служитель трёх богов и одновременно насмешка над ними, не хранитель обители. не радушный хозяин, каким предстал когда-то средний брат, принёсший ключ от первого дома. Нет. Сантори, разочаровавшийся, бросивший кровь и предавший друзей, друга Трукс и Тала, добрая, нежная, заботливая, казалось бы, единственная достойная божественного дара, дара, что создала младшая из благодетелей, Котла. Последователи троих верят, что богиня одарила им первую семью, дабы голод более никогда не мучил людей, людей. Но колдунья не человек, она ошибка, существо, которого боги не создавали, дар, которым не наделяли смертных, случайность, свидетельство того, что даже трое не всемогущи. Боги ненавидят дурных, колдовству не угодно, противно им. Так и с древли повелось, а потому. Тала тоже насмешка. Они втроем полевог влиться всемогущих. Так не для того ли высшие силы заперли их в Раеме, чтобы раз и навсегда вырвать за носу? Сани, Ась, служитель вздрогнул, словно кто-то огрел его по затылку. Полет с его так и замер на чербатом куске мозаики, изображающей Троицу покровителей, впервые спустившегося с небес. Узор заканчивался вытянутыми дланями богини. передающий котёл оборванным, грязным и беспомощным смертным, но в полной мере оценит творение искусника, поsegnувшего на изображение ликов богов. Не удавалось. Часть фрески, изображающая людей, осыпалась туда, где и место в водорком земли, к ногам смотрящего. Сантори случайно наступил в кучку каменных крошки, принятую им за мусор, и теперь безучастно таращился вниз. Ну как сверкнёт молния, чтобы поразить светотаца в самой теме. Но тучи не сгущались, а лысенку и делически припекало солнце. Что за мэр и стукадом? Саня вздрогнул, отнял палец от фрески, а потом вдруг уронил голову и беспомощно прижался к мозаике альбом. Это всё из-за меня, верт, прошептал он. Охотник закатил глаза и не тратя даром время, влипил приятелю под затыльник. От удара отлетело ещё несколько деталей панно, но Сантори и не подумал приходить в себя. Напротив, войдя во вкус, ещё разок ткнулся уже добровольно и горько повторил: "Это моя вина, понимаете? Из-за меня вы здесь оказались". Колдунья открыла рот, чтобы успокоить служителя, но не сумела сразу найти слов, поэтому всунула ладонь между челом Сани и стенкой, временно назначенной пыточным инструментом. Бросила навердо вопросительный взгляд, но тот лишь скривился, от чего перечёркивающий губы шрам стал напоминать едкую усмешку. У него бывает. Пострадает маленькая и дальше пойдёт. Служитель осуждающе всхлипнул, но прерывать экзекуцию не стал. Он же череп расквасит, обеспокоилась стала. И картинку испортит, а она красивая. Последнее убедило Сантория больше, чем могли бы уговоры и утешения. Он оценил свежие повреждения и сдвинулся чуть правее, но лишь для того, чтобы гулко обднуть камни, имеющие чуть меньшую культурную ценность. Покарайте же меня, о справедливые боги. Их пока дождёшься? Давай лучше я тебя покараю. Прямо сейчас, а? предложил Верт, ударяя кулаком по ладони и едва заметно ухмыляясь. Сани воспринял предложение буквально. Он рванул кожух на груди и с готовностью плюхнулся на колени перед наёмником. Чтобы не возникло недоразумений, направил остриё меча себе в основание шеи. "Давай! Я заслужил, друг мой. Мы оба знаем, что заслужил. Так окончи же мои страдания и принеси жертву благодетелям". Сантори зажмурился, но ощутив, что клинок ослабляет нажим, приоткрыл один глаз. И вцепился в оружие, нарывая нанизаться на него самостоятельно, если приятель не проявит инициативу. Лучше я тебе просто в морду дам, скрывая беспокойство, буркнул Верт. Окончи мои мучения, друг. Давай же. Не понимая, кого от кого спасать, Талла во просительно подняла руку. Простите, пожалуйста, а нам обязательно кого-то убивать? Да, возопил служитель. Нет, брякнул охотник. Но «Ну, если продолжит нарываться, я передумаю. Не смей убирать меч, Верд. Я знаю, ты давно хочешь мне отомстить. Так сделай это наконец. Верд! Верд! Да пошёл ты. На всякий случай он отодвинулся, озираясь в поисках колонны, за которой можно было бы спрятаться от палаумного, но Сантори не отставал, на четвереньках загоняя палача. Это моя вина. Я лицемер. Столько лет выдавал себя за праведного служителя. А сам лишь искал хлебную должность и тёплое местечко. Боги разгневались на меня. "А не слишком ли много ты о себе, миж, дружа?" Боги разгневались на одного придурка и устроили целое представление. Охотник обвёл своды волшебного храма. Вместо того, чтобы просто уронить тебе на голову ночной горшок. Санни заколебался, но продолжил с ещё большим энтузиазмом. Они хотели, чтобы я осознал, во мне не осталось веры, а я смело оправдывал свои поступки их именем. Теперь из-за меня все в беде. Убей же глупца и освободи себя и невинную девочку. Прозвучал глухой удар. Сантори расплылся в ложину улыбки и завалился на взнич. Простите, пожалуйста, смутилась Тала, пряча камень за спину. Верт молча поднял ладонь, позволяя колдунье шлепнуть по ней. Сани, у нас очень впечатлительный, пояснила охотник, странное поведение служителя. Очень, подтвердил удрунно. Помоги устроить его поудобнее. Надо полечить, а то вдруг я слишком сильно стукнула. Да и шварги Сани бедного совсем исторапали. Признаться, Вер думал, что напротив можно было и посильнее приложить, но спорить не стал. Лишь недовольно сопел и всматривался в темноту, свернувшийся клубком зааркой. Что вела в соседний зал. Колдунья знала свое дело. Ее бледные пальцы сияли звездным светом, касаясь укусов и ссадин. Сантори в чувства не приходил, но все больше напоминал спящего, а не вырубленного метким ударом. Морщины на его высоком лбу разгладились, а мука, скривившая губы в истерике, совсем стерлась. Серьезных ранений у служителя не нашлось, хоть девушка и очень внимательно искала. Верт даже ревниво рыкнул, когда она принялась расстегивать на больном рубашку. Теперь ты? Повернулась она наконец к охотнику. Я в порядке, зу премился тот. Ага. И именно поэтому левую руку боюкаешь и плащом прикрываешь. Давай уже. Сани все равно не видят. Глупая колдунья! Решила, что Верт прячет распоротый локоть от Сантурье? В былые годы служитель и не такие рано презрительно звал боляками, а вот девчонка могла перепугаться. Потому верт в тихорее замотался обрывком в рукава, в надежде, что чудесное событие вытеснит из белокурой головки алую пасть Шварга, готовую самкнуться на ее бедре. Хорошо бы сначала пройти целиком храм, а потом уже устраивать привал и врачеваться. Но что уж, Сани наделал столько шуму. что прячется кто-то в развалинах, уже сотню раз бы заметил гостей. Охотник попытался развязать грубый узел на повязке, но тот намок от крови и не поддавался. "Дай", талла заставила его присесть рядом с похрапывающим телом слуги богов. Вер заранее закатил глаза. "Вот увидит девка кровь. Сразу заохохает, заахнет. Ещё её и откачивать придётся". Но колдунья и брови не повела. Наклонилась к ране низко-низко. Вот диво! В храме теплень. Какая не каждое лето случается, а по коже от легкого дыхания мурашки побежали. Да какие к шваргам мурашки, когда грубевшие руки порезов не замечают. Вон от запястья до плеча исполосованы шрамами. А нет, чутно, щекотно и сладко до боли. Она зубами подцепила узел и распустила повязки. "Говорил же, в порядке", глядя в сторону, проворчал наёмник. "Всё одно, Саня, без присмотра не оставим. Так что ж не поправить пока ждём". Губы Колдуни не дрогнули ни вести за чего, синие глаза озёра сверкнули хитрецой ледяного умата. Она легко, словно пёрышком, провела пальцем по предплечью охотника, повторяя узор выпирающей жилы. Ну, чего копаешься? Попытался Верт отнять руку, но Колдуня держала крепко. Перетянуть трепицы и ладно. Кожу точно кололи ледяными тонкими крошащимися иглами, наряющими сквозь плоть самую кровь. Должно быть больно. Всегда должно быть больно. Наёмник привык к этому. За крепкие мышцы платишь дрожью в коленях, за хорошую драку ноющей челюстью. За ночь с продажной бабой, отвращением к себе и опустошением. В этот раз боли не было. Ледяные иголочки катали, сновали туда-сюда. Они собирались в стайки прозрачных рыбок, живой нитью оплетали руку от кости и до кончиков ставших дыбом волосков. Дурная. Ну точно дурная. Потому не любят их люди, потому не знают соседи. Бросишь один случайный взгляд, и не отвернуться уже, обманет, закружит, вонзит жало под ребро, ровно по ухи хо и выпьет до капли все, чем был ты когда-то, вытянет по серебряной нити, что обвела десницу вместе с болью и хворью, прошлое, каким бы оно ни было, и настоящее, а то и будущее захватит, заколдует так, что жизнь станет немела без колдуньи. Кокон серебряного света оплел локоть. сделав похожим на окуклившуюся гусеницу. И из него, как нить из пряжи, тянулась к тонким пальцам звёздная дорожка, наматывалась как на веретено, отражалась в синих очах озёрных и таяла, исчезала, забирая с собой увечья. "Почему, Саня, сказал, что ты хочешь отомстить?" нахмурилась Тала. Руки её порхали, как птицы, по заброшенному храму, а ветер и уйти не мог. Захваченный волшебным искрещиваемся поводком, потому что у нас было прошлое. Саня вздрогнул во сне, перебрал ногами, как если бы пытался убежать от невидимого врага. И поэтому вы больше не друзья? Не думаю, что мы были ими когда-то. Были. Лучшими друзьями были. Но вы, да ведь это Верд не мог, потому что были. Это и правда о прошлом. Ему очень стыдно. Прошлое гложет Сантория не меньше, чем тебя. Лёгкие пальцы успокаивающе скользили по коже, гладили, баюкали. От того охотник не сразу понял, что девка лезет куда не следует. Не твоего ума дело. А что же тогда моего? Бабы. Раздражённо буркнул Верт, отгоняя сонное наваждение магии. Носки бы вязала. Или что там вас забудет? Тала покатилась со смеху. взметнув сноб серебристых искр из ладоней. Носки, верт, а ты свяжешь мне носки. Вот если я, например, кого-нибудь мечом, она щелкнула ногтем по округлой рукояти и тут же болезненно оикнула, точно аж парилась. Порубаю. Ты им мне носки свяжешь? Охотник необычайно ярко представил эту картину: и мягкое кресло, и кота на коленях, как же без кота, и камин, как в благородных домах. и себя самого, в съехавших на кончик носа очках, прикусившего язык от усердия и наматывающего пряжу на заржавевшие от безделья ножны. Отстань! Только и сумел выдавить он, чтобы ни на роком не присоединиться к веселью. Но очаровательное, мелодичное хихикание Талы прекратилось и без строгого приказа. Колдунья нахмурилась и поднесла к глазам истончающуюся серебристую нить, что тянулась от руки Верда. волшебство и сделало своё дело залечило рану а потому тускнела таяла весенней путинкой и осыпалась звёздной пылью однако дурно что-то не нравилось она понюхала поймала на язык последние затухающие искры и задумчиво хмыкнула охотник проверил работают ли мышцы не рези не крови рука сгибалась разгибалась Словно он дал ей неделю отдыха, от раны не осталось и следа. Но колдунья недовольно похтела. "Получилось", осторожно заметил Верт. Тала равнодушно отозвалась. "Я знаю. И то правда. Не впервой колдунья призывает магию. Это для наёмника волшебство, неземное чудо, о каком вспоминаешь до глубокой старости. Дурная они быс через день забудет, как сверкающие дорожки света соединяли их" Как щекотали кожу ледяные иголки, как добегали до самого сердца мурашки от ее дыхания. Она и не вспомнит, она и не заметила. Там Тала поднялась во весь рост и указала в темноту соседнего зала, не отрывая взгляда, перешагнула через сантория и пошла. Что там? Да стой ты, дурная! На ходу поправляя остатки оборванного рукава и обнажая меч, Верт поспешил за ней. А спешить пришлось уго-го-го как! Колдунья шла по ямам и корягам, по камням и обломкам досок, аки по ровному мраморному полу. Ни разу не запнулась, не посмотрела под ноги, не повернулась на пролетающих у самого лица птиц. Вирджи, напротив, успевал испытакаться и ругаться на мельтешащих насекомых и озираться в поисках неприятеля. Колдунья все шла, словно рядом не было никого, словно никто, кто был рядом. не имел значения. Один зал, заполненный гулким жужжанием, второй, в котором каменные своды всё больше уступали молодой поросли, успевшей подняться выше колена. Алтарь, маленькая комнатушка в дальней части храма и вместе с тем его сердце. Тала остановилась у покосившейся дверцы, беспомощно обернулась на охотника. Там что-то есть, и потянулась к ручке. Не трожь. Верту успел перехватить дурную, дернуть в сторону, чтобы не сорвалась куда ни попадя. Если уж кому и проверять, что за неведомый враг затаился в темном углу, то ему, а не глупой наивной девчонке. Тяжелая мозолистая ладонь толкнула створку, сверкнуло отражение серебра на клинке. Ну что там? Колдунье проскочила под локтем напряженного наемника и первой вломилась в алтарь. Ой. Вер бы прокомментировал увиденное иначе. Но решил, что девка таких слов может не знать, и если уж ей доведётся их услышать, то пусть лучше не от него. Поэтому по обыкновению промолчал. Пробившийся, как подснежник на первый проталении, родничок терпеливо подтачивал стену. Он жизнерадостно журчал, наполняя этим звуком всё пространство вокруг, как чашу водой. Чашу. Нет, не чашу. Маленький котёл. Он стоял на земле, рядом со источником, а чуть поодаль лежал заржавевший ключ, наверняка прихваченный из ближайшего амбара и подёрнутый рыженой нож. Три символа, принесённых сюда неведомым просителем, чтобы боги скорее услышали его слова. И боги услышали, потому что чуть выше, в углублении в стене, переливался, искрился и шевелился как живой клубок серебристых нитей. Десятки торчащих из него паутинок ныряли в воду. Они светились, как только что светилась оплетённая дурной магией рука охотника, и по ним то и дело снизу вверх пробегали маленькие волны, будто зверь снова и снова глотает воду из родника, пытаясь, но не умея насытиться. Откуда здесь взялся родник? бесцветным голосом проговорила Тала. Нашла чему удивляться. Храм на берегу озера Тут не бойся на каждом шагу. Верд запнулся и повторил: "Озеро. Озеро", кивнула Колдунья. "Чья-то неведомая воля перелила всю жизнь из деревни в храм, перелила, как воду из одного сосуда в другой. Озеро воняло гнилью сильнее всего, из озера поднимался ядовитый плесневелый туман. Озеро начало умирать первым, потому что чья-то магия выкачивала из него жизнь через родник. что рождался в водоёме и приближался к поверхности здесь, в алтаре. А озеро, вынужденное отныне нести смерть вместо жизни, отпогивало, гнало от себя людей, насекомых, шваргов, птиц и звери, мухи. Кто-то успел скрыться здесь, в храме, замуровать себя в идеальном доме, из которого теперь не выбраться, как ни надейся. Сколько же силы Сколько жизни вытянула таинственная магичка из деревни, коли ей её хватило, чтобы над храмом вечно сияло солнце. Знала ли дурная, что творит? Зачем? Охотник Киска сосмотрел на свою колдунью, на её растерянно приоткрытый рот, на часто-часто порхающие ресницы. Что сделает? Зарыдает от бессилия, упадёт в обморок, впервые столкнувшись с тем, что волшебство может не только добро творить. или броситься на шею к наемнику в поисках утешения. Ты это неловко начал он. Как там? Но она не дослушала. Упрямо сжатые кулечки, маленькие, слабые взметнулись вверх. Синие глаза озера не хорошо сверкнули серебром. И магия, рожденная где-то в глубине этого тонкого легкого тела, искрами скользнула по жилам, чтобы вырваться на свободу. И плетью хлестнуть по сыто чавкающему серебрящемуся клубку. Шархнуло так, как ни шарахнула дверь дружинного дома на утро после первой в жизни пьянки Верда с побратимами. Охотник подмял под себя колдонью и кувыркнулся в сторону, одновременно выставляя меч супротив невидимого неприятеля. "Пусти!" Она вскочила быстрее, чем наёмник сообразил, что храм всё-таки устоял, хоть и грохотал так, словно подпрыгнул на саже. Это же колдуня сделала. Колдуня, понимаешь? Невесомые нити, рвущиеся из её жил, окрепли, сливаясь в ленты звёздного света. Они хлестнули снова, заставив комок магии зашипеть, как костёр, в который кто-то с дуру плюнул. Снова бухнуло. С потолка посыпалась каменная крошка, от стены отвалился аккуратный кусок штукатурки в полпяди толщиной. Мы же помогать должны. Это правильно, понимаешь? Нельзя, не должно творить зло нашим дарам. Я знаю, Верт. Он хорош, честное слово, чуть не плакала она. Честное слово, наш дар не дурной. Она плакала, утиралась рукавом. Рубаха перекосилась, обнажив угловатое бледное плечо. Охотнику очень не хотелось становиться тем, кто откроет колдунье суровую истину. Но девчонке пора бы уже вынырнуть из наивного детства, коль скоро рядом нет того, У кого хватило бы духу уберечь от правды её хрупкую, как ледяная корочка, веру. Он с содроганием положил ладонь на её плечо. Опасаясь, что оцарапает до крови обкусанным ногтем или прорвáвшися засохшим озольем, подтянул с полширока рукав, закрыл нежную кожу. Я знал много колдуний, твёрдо сказал он, легонько похлопывая её по спине в знак поддержки. таких, как ты, среди них нет. Люди злые, жестокие, дурные. Пора бы тебе это признать. Жить легче станет. Серебряные ленты, недвижимыми кольцами, упали к её ногам, посветлели, почти исчезли. Но потом Тала подняла голову и улыбнулась. Да чего же дурна эта её улыбка. Так и тени тут улыбнутся в ответ. Легче Но я не хочу легкий ветер. Я хочу сложно, тяжело, больно. Хочу, понимаешь? Если взамен буду верить, что люди не так плохи, как думаешь ты. Я не дура, охотник. Но я сделала свой выбор. И я не позволю этой деревне сгнить из-за того, что одна единственная колдунья совершила ошибку. Она развела руки в стороны и прикрыла глаза, прислушиваясь к чему-то, что пряталось глубоко внутри. от самых кончиков пальцев по венам, ныряющим в рукава, по тонкой коже шеи, по векам побежали, сливаясь сияющий поток серебряные звёзды. Сверкающие нити магии окрепли, превращаясь в бестелесную метель. Они рвались на свободу, но не решались ослушаться воли колдуньи, подрагивали как верные псы, что изголодались по бегу, но не двинуться с места без команды. Поводки их срастались в единое целое с жилами. Кивнув сама себе, Тала распахнула глаза. Я всё исправлю, пообещала она и отпустила верных псов. Нет, прежде не шарахала, а вот теперь да. Верд закрылуши, позорно бросив меч, раскрыв рот в беззвучном крике. Всё вокруг заполнили клубы пыли, не давая разглядеть ни на локоть вперёд. Когда пелена улеглась, в храм ворвался ледяной воздух, свежий, морозный, закручивающийся вихрями и приносящий за собой сияющие искры, снежинки, магия. Не разобрать. Стены в алтаре не стало. Оскалившиеся камни серотливо тянулись друг к другу, но теперь уже видно, им не суждено встретиться. Нити оставшиеся от магического клубка духлыми змеями седали на землю. Втягивались в захлёбывающийся родник, улетали в сторону леса. Едва придя в себя, охотник подхватил меч и поймал запястье Талы. Колдуня сильная и упряма. Ей хватило духу в дребезги разбить оставленный кем-то сгусток магии. Храм больше не сдерживал в ловушке птиц и зверей. Туман торопливо и недовольно оседал, уступая власть тот же наметённому снегу. И это могло значить лишь одно. Я смогла Калдунья и сама не верила в случившееся. "Я по нему как дала!" "А он и тыщ! Ты видел? Нет, ты видел? Я по нему на!" А он такой: "Тадамс. Верт видел". И восхищался, конечно, но делал это всё с тем же суровым, непроницаемым лицом, с каким, как говорил Сантори, и родился. Но он видел и кое-что ещё. тающие волшебные звёздочки по зову ветра разлетались в стороны, к козьорной глади, к пустующим домам, к ощерившимся ёлкам, к пока ещё недоверчиво принюхивающимся шваргам. Сань, чтоб его шварги. Хм. Ну ладно. Сань ясно явился на грохот. Не просто явился, а прибежал запыхавшийся, перепуганный Я, конечно, подозревал, что вы когда час придет еще ну шумите, но чтобы вот так сразу? Он уставился на обрушенную стену и недоверчиво уточнил: "Вы что, еще и стену? Того? Сам ты того?" Шикнул на него Верд. Назад, оба, живо. А что слу? Бог с ножом, огороди. Верд хмуро стиснул клинок. Бог с ножом молитву проигнорировал, так что отдуваться опять придется ему. Я Шваргов отвлеку, а вы по коням и дёру, скомандовал он. "Вот ещё", фыркнула Тала. "Тем более, они всё равно сбежали", добавил Санторий, шаргнув ножкой. "Я пытался удержать, но тогда мои поздравления", открыл в себе Талан пророк Аверт. "Мы ещё все сдохнем". "Вообще все?" уточнила Тала. "Да, милая", Саню утешающе погладил болезную по голове. "И ты И я, и каурка, и хреманожка. Хреманожку я сам убью, если она спасётся, пообещал слуга богов, смиренно поглаживая наливающийся синяк в форме копыта на груди. Вообще-то с точки зрения Верда это смерть лучше из всех, что могли бы его ждать. Он подозревал, что вполне мог бы захлебнуться в луже после обмывания очередного заказа или схлопотать чем-нибудь тяжёлым по темечку. неосторожно похваставшись о тяжелевшем кошельём. Мог насмерть замёрзнуть в сугробе, если бы тала не спрятала его от лютой метели. А так, со старым недругом, которого уже и не чаял увидеть, с мечом, уже не раз и не два выручавшим наёмника с девушкой, ради которой, пожалуй, не так уж и страшно лечить костями, почему бы и нет. Шварги между тем наступали, припав на передние лапы. сильно втягивая воздух ноздрями, утробно, голодно рыча. Они не пытались взять храм в кольцо. Не то были слишком глупы для этого, не то напротив, понимали, что без лошадей людям всё равно не сбежать. Лёгкий снежок кружился над их тощими спинами, оседал на выпирающие хребты, на морды. Видомая ветром шаловливая серебристая искра в последний момент изменила направление. и влетела в глаз хищнику с разодранным ухом. И он вдруг подскочил, как ужаленный, закружился на месте, взвыл глухой и страшнее волка, заскрёб глазницы чёрными когтями, пытаясь выдрыть случайную крупинку волшебства. Крадущийся рядом шварк рыкнул на него, но подрянок в бешенстве бросился на собрата, вцепился в загривок. Так бы и покатились по едва успевшему нападать снегу, если бы собратьи не поставили на место, не рванули за шкуру посколивывающего одно ухо. Кажется, я знаю, что делать. Сантори, понимающе переглянулся с Колдонией, а Верд тяжело вздохнул. Героическая смерть снова откладывалась. Я всех спасу, объявила Тала с таким видом, словно репетировала по меньшей мере час ежедневно. Куда? Охотник поймал её за шкирку и притянул обратно. Отсюда, колдуй. Может, и не поможет ещё. А? Она же тогда все равно всех скушает. Легкомысленно отмахнулась дурная. Она улыбнулась и играть собралась, не иначе. Жизнью так не рискуют. Ни капли страха в девчонке, ни толики сомнения. Только любопытство. Она перенесла одну ногу через остов разрушенного храма, вторую. Да что б тебя! Воргался охотник, не в силах больше стоять на месте. Да, проку от него немного. Что меч, что кулак не нанесут вреда не убиваемым тварям, лишь их собственные клыки. Но пустить ненормальное туда одну фигушки. Не тому цели воина, которым он был когда-то. Верт, предостерегающе прошептал Сани. Он бы сбежал. Но он всегда бежит, а вот Верт не станет. Ты со мной пойдёшь? Сверкнули синие глаза. Убьёшься же иначе, буркнул охотник, щурясь на напряжавших уши хищников. Это я могу, подтвердила колдунья, ощупью находя его ладонь. Наёмник сжал маленькую хрупкую ладошку и почему-то вдруг сам поверил, что из этой сумасшедшей затеи может что-то получиться. Позади зашуршали, разъезжаясь под ногами обломки камней. Озираясь и стуча зубами, Саня догнал их и проворчал: "Убьюсь. Обернусь бестелесным духом и буду вам ночами являться". Тебя утешит, если я скажу, что мы все тут подохнем, покасился на него Верд. Да, вполне, согласился Сантори и встал рядом, не решаясь, но тоже желая в кого-нибудь вцепиться. Голодные, выпускающие сквозь сжатые зубы бурлящую внутреннюю ненависть, не имеющие ничего общего с живыми существами, шварги стояли перед ними, как войско раскопавшихся мертвецов, полуразложившихся, склокоченных Клыки скрежетали, точно уже сейчас сорвали на части свежую мягкую плоть. На несколько секунд они замерли. Шуткали люди, которым полагалось бы сверкать пятками, не убегали, а шли навстречу. Затишие перед бурей, миг спокойствия перед ураганом, и он закончился. Шварги бросились вперед, в мгновение ока преодолев то небольшое расстояние, что разделяло их жертвами. она отпустила верда и сложила ладони лодочкой, зажмурившись так сильно, словно надеялась, что хищники исчезнут, как только она перестанет их видеть. Мужчины обнажили оружие. Саню завистливо покосился на меч приятеля, сравнив его размеры с собственным ножечком. Секунды растягивались, как струны, и точно так же дрожали, гудели, грозя лопнуть. Вожак закончил бег размашистым прыжком, вытянув лапы и направив их в грудь самому большому и опасному из людей. Веред взмахнул клинком, прорезая рыжую шкуру, и одновременно с брызгами красного полетело серебро. Искры, вспылохи, светлячки. Они фонтаном чистой родниковой водой вспархивали с ладони Талы и вплетались в хоровод снежинок. Дурная, красивая, нежная. Невероятная. Её движения завораживали и затягивали сумасшедшим танцем метели. Верт не отрывал взгляда от несущихся к ним шваргов, чувствовал сопротивление клинка, проходящего сквозь туши, но лишь ненадолго замедлевшего нежить. Краем глаза отмечал, что и Сани, оберегающий второй бок Колдуни, пока тоже держался. Охотник сражался, как не сражался никогда, потому что мог потому что был из-за кого. Потому что рядом стояла, разбрасывая искры магии, она. Ветер подхватил снег, закружил вихрем, смешивая с обрывками серебристых нитей и стих. Медленно, опасливо россыпь серебра опустилась на почву. Жуварги поджали хвосты и глухо взвыли, зарычали, закашлялись, пытаясь отрыгнуть, выплюнуть волшебные снежинки. А те, легчи пера, Быстрее в юге ныряли к ним в ноздри, падали на глаза, жгли языки. Забыв про добычу, твари принялись кататься по земле, разрывая черными когтями рыжие шкуры. Свои, чужие. Кто там попадется? Взмах меча, еще взмах, росчерк ножа с Анторией. Мужчины зорко следили, чтобы ни один из монстров выступления не поранил колдунью. А тем уже дело не до троицы. Обезумевшие. мечущиеся, рычащие и готовые вывернуться наизнанку, они рыли твердь и бросались друг на друга. Клинок или кулак не нанесёт вреда шваргу. Полумёртвый, он всё равно встанет и продолжит преследовать жертву, только если не ранен одним из собратьев. Они больше не пытались разорвать людей. Они убивали друг друга, растекаясь багровыми вонючими лужами с кусками рыжей шерсти. Получилось. Тала приоткрыла один глаз, но охотник торопливо развернул её лицом к себе. Ты чего? Нашла чем любоваться? буркнул Верт, прижимая девчонку. Ну получилось хоть? Получилось. Она изо всех сил упёрлась ему в грудь, но так и не сумела освободиться. Верт пожал плечами. Выходит, что получилось. В народе считают, что дурные приносят несчастье, что от них все беды, что никакая нечисть не пройдёт мимо, если почует их. От того колдуней всегда селили отдельно. Гнали в дома на краю деревни, как талу, или хотя бы ставили маленькую пристройку в дальнем углу двора. С ними не ели за одним столом, да и говорить лишний раз не рисковали. Дурные не спроста зовутся дурными. Неспроста король поставил их вне закона и приказал истребить. И сейчас, на щедро политой кровью поляне, среди ещё горячих внутренностей, заглатывающих тающие снежинки, Верд впервые понял почему. Вихорь принёс горсть снега, бросил его на алые груды, заставил колдуньев в объятиях наёмников вдрогнуть от холода. Мы победили? Неуверенно Едва слышно прошептал Сань. Победили, повторил он громче. А потом его голос разнесся над лесом, сообщая весть каждой елке. Победили! Да уж хорошо, что ты был с нами, сияющий лохотник. Да, точно. Я был с вами, сообразил служитель богов и осознал всю значимость происходящего, завопил. Понимаешь, что это значит, Верт? Понимаешь? Ну. Я спас нас милостью богов.